Обращение Мари. Среда, 18 октября. 21:30. Сиди здесь и дожидаюсь возвращения Скальфа из города. Я должен задать себе вопрос: какого чёрта я тут делаю? Чего это меня занесло в эту грязную комнатушку в отеле на полдороге в полные никуда? Вчера в полдень я вылетел из Лагуарди рейсом Республики. Никогда не слышал о такой авиакомпании раньше. Вноксвилл, штат Теннесси. Взял там на прокат машину и поехал по предгорьям в Пайнвилл. Когда я пересекал границу между штатами, было уже темно, так что Кентукки до сих пор толком не видел. Я остановился перекусить в грязной забегаловке на окраине Мидлсборо и приехал в мотель в 20:30. Насколько мне кажется, слежки за мной не было. Я здесь вроде бы единственный постоялец. В чём, впрочем, нет ничего удивительного. Мотель всё со своим баром явно знавал лучшие времена. Все шале выглядят так, словно их завтра поставят на капитальный ремонт. Скальп говорит, что никого нет из-за плохой погоды. Уже всю неделю, говорит, плохая. Однако можно быть уверенным в том, что и в хорошую, любой водитель в здравом уме и трёзовой памяти проедет мимо отеля, не снижая скорости. Первое, что я сделал, приехав сюда, раскрыл Насте все окна и тщательно проинспектировал помещение на предмет уничтожения следов его бывших обитателей. Под кроватью я нашёл ржавую жестянку из-под пива, наполненную окурками и дохлыми тараканами, дышавую серёжку, кучу жёлтых обрезков ногтей и пустую бутылку из-под содовой. В ванной на полочке для мыла лежал выжженный тюбик с перметринной мазью. Я истратил весь запас дезодоранта, но помещение по-прежнему благоухало конюшни, или вернее, случки в конюшне. Чем быстрее я со всем этим разделюсь и отсюда смоюсь, тем лучше. Сколф оказался достаточно приветливым, хотя я и велел себе воздержаться от расспросов, пока он не управится с уборкой. В момент моего прибытия он стоял у себя в конторе за стойкой и с кем-то беседовал по телефону. Непосредственно рядом с журналом постояльцев висела с откупленной пинтовой бутылка виски. Когда я вошёл, он лениво поднял руку в знак приветствия, означавшего, впрочем, одновременную просьбу подождать, потому что сразу же вслед за этим он скользнул в заднюю комнату, прихватив телефон и виски с собой. Его не было минут 10. Я не слышал, о чём он говорил, но голос его звучал чрезвычайно рассеянно. В ожидании я изучил рекламные тексты на старых открытках, выставленных на показ под запылённым стеклом на стойке. Один из текстов гласил: Каждый год в июне очаровательные альпийские розы покрывают склон холма и вершину утёса своими очаровательными алыми цветами. И на каждой открытке внизу было впечатано машинописью: Мотель в Сосновом Бору. Хорошая кухня и радушный приём. Всего 15 миль к востоку от Пайнвилл. Вернувшись в контору Скальф, настоял на рукопожатии, поздравил меня с прибытием к нему и через щур формально представился как Закарий Скальф. Я спросил, найдётся ли для меня комната, но ему казалось было куда важнее постоять со мной, обдавая меня своим проспиртованным дыханием. Он говорил поразительно медленно, стремясь отделять каждое слово паузы, чтобы они не дай бог не слились, и столь же Породитином многословно, всякий раз сообщая куда больше, чем от него требовалось. Но момент для расспросов о Принте бегля представлялся неподходящим. Если он и был родственником Принта, то наверняка по отцовской линии, так как в нём не было и следа индийской крови. Всё в нём было белым, неаккуратным и каким-то рассыпчатым в точности таким же, как и его мотель. Почему-то я ожидал едва ли не прямо противоположного. Передо мной стоял грубый, тупой мужик, лет должно быть под 50, порядочно раздобревший, с нездоровым цветом лица. На нём были ковбойские сапоги, затрёпанные джинсы, на огромном ремне, обтягивающем столь же непомерное брюхо, и грязная рубаха с открытым воротом. Длинные рыжевато-седые волосы были откинуты назад и свисали по плечам кресинами хвостами, причёска, которая скорее подошла бы рокеру из 60-х. Онster also выглядел добродушным увольнем, но в глазках у него было что-то хитрое и подлое, и мне это пришлось не по вкусу. Сместо в карьере он сообщил мне, что воевал во Вьетнаме пилотом вертолёта, но поверить в такое весьма трудно. Немного поговорив со мной, он внезапно объявил, что ему немедленно, буквально сию же секунду надо ехать в город. Он снял ключи с доски, на которой они висели. и буквально шваркнул их прямо передо мной на стол. При этом он почему-то сделал шумный вдох, как будто эта рутинная процедура придала ему сил. Затем прихватил истрёпанную зелёную жилетку, валявшуюся на крышке допотопного холодильника, накинул её себе на плечи и заплетающимися ногами переступил через порог. И мгновение спустя я услышал, что отъехала машина. Постскриптум: Только что я обнаружил, что дверь в моём шале не запирается. Так что я приставил к ней стул и прижал его письменным столом. Таким способом взломщика надолго не задержишь, да по крайней мере никто не застипнет тебя в расплох. Жаль, что я не взял с собой что-нибудь почитать. Телевизор не работает, а Библия на ночном столике мне не поможет. Придётся спать. Из дневника Мартина Грегори.